Вот этот-то разговор с моржом я и припомнил, пока ко мне приближалась чужая капсула. Сначала на полной скорости, затем сбавив ход до малого, так что даже видно было, как хищная водоросль метнулась к ней из глубины, попыталась присосаться и соскользнула под винты. Тут уже я разобрал, что это не совсем удильщик 4, то есть не стандартный, а доработанный. Обшивка другая, а над рубкой башенка для импульсивного лучевика средней мощности — Само собой, разумеется, чужие зоны никакой техники с земли не получают с тех пор, как отделились. Но ремонтная база у них неплохие. До сих пор вон используют старые, наши, между прочим, и даже совершенствуют. Застопорился чужак носом к моему борту рукой достать, а я стою столбом и не знаю, что делать. В шахтах у меня четыре тактических ракеты 30-килотонного эквивалента каждая торпедные аппараты тоже не пусты, так что разгонять реактор в целях максимального урона противнику нет никакой необходимости а только сунься я спала в рубку в миг сожжет. Личная пукалка правда применнее, но применить ее я всегда успею, тем более что чужака пукалкой не утопишь против капсула на пшик. разве что застрелиться но это как раз всегда успеется. Опять же смущает морш со своими советами. Не очень-то он прав был, вот что я вам по секрету скажу. Нам глубинникам однажды показали трофейную запись допроса пленного, зрелище не для слабонервных. Флаг офицер Людмила Прокопович прямо в просмотровом зале в обморок опрокинулась. Не думаю, чтобы наша флотская контрразведка вела себя деликатнее с теми, кого захватили мы, все равно из какой они зоны. Поговаривают, правда, что сейчас в ходу гуманные методы, ментоскопирование или что-то в этом роде, но с того не легче, итог всё равно один, выпотрошат и ликвидируют. Из плена ещё никто назад не возвращался. Номер на борту капсулы А-233, значит, чужак из зоны Лиги. Сумел проскользнуть незамеченным, поразбойничал в наших водах и полным ходом к своим, пока не засекли. А узрел над собой беспомощного противника, рискнул всплыть, не побоялся ловушки. Не трус, так я и думал, что он легист. В эти воды капсулу из зоны унии разве что случайно занесёт, а независимые здесь не появлялись, наверное, со дня разделения. Их зона на противоположной стороне капли. Смотрю, поворачивается ко мне бортом». Притянуло друг к другу оба корыта, поскрежетали борт-оборт, борт, запищали придавленные морские репи автоматическая швартовка. Где репьи не так густо наросли, там видно, что цвет капсулы синий-зелёный, как у северян принято. Никто не понимает, для чего они красят свои посудины в защитный цвет. Для самоуспокоения, что ли? И вижу довольно отчётливо, этого мне уже не узнать никогда». Тут на хребтине чужой капсулы с ржавым визгом сдвигается люк, и подъемник выносит на палубу чужака. Человек как человек, напрасно мне врали, будто в зоне лиги люди подвергают себя глубокой натурализации, и у них ласты и дежабры отрастают. Ничего подобного, на вид парень моих лет, только чуть повыше, и в ихней смешной форме. Ну да мне сейчас не до смеха. Хорошо, что я к кобуре не потянулся, вовремя разглядел, что ствол лучевика на башенке глядит точно на меня». Сделал полшага в сторону, отслеживает. Двум пилотам в удильщике делать нечего, значит, автоматика. «Привет, — говорит чужак, загораем — загораем?» Акцент у него лёгкий, но заметный. «Со времени разделения прошло всего-то три десятка лет, да язык уже меняется, дробится на диалекты. Это к мы лет через сто совсем друг друга перестанем понимать». Утонуть мне в луже, думаю, какое мне дело, что будет через сто лет? Кивнул я в ответ. Тут совсем чудные дела пошли. Перепрыгнул чужак ко мне на палубу, на меня ноль внимания, осмотрелся, ногтем обшивку поколупал, буркнул только сквозь дыхательный фильтр. «Сидеть, стой!» — и шасть в подъёмник. Ну стою, дрожь, признаться, во всём теле, и по спине подбежит. бежит. Лучевик с башенки мне в лоб направлен, мол, хочешь ещё пожить — не дёргайся. Знакома мне эта автоматика, надёжнее её ничего нет. И даль моей карьеры, как говорится, видна совершенно отчётливо — «Усыплённым или обездвиженным путешествовать к легистам. До границы зоны Федерации часов семь хода в кавитационном режиме. Между прочим, по пути не раз утопить могут. А дальше уж как повезёт, при хорошем поведении в плену есть шанс умереть без особых мучений. Может, думаю, сразу лучше цапнуть кобуру и получить луч в голову. И надо бы, а не могу. Шансов нет, а человек ещё на что-то надеется. Так уж он по-глупому устроен». Инстинкт самосохранения для зверья хорош, а человеку он сплошь и рядом во вред, на том и цари природы. Само собой, разумеется, это я уже после подумал, а под стволом лучевика мысль одна. Прямо сейчас тебя отправят к прадцам или чуть погодя. Не знаю, сколько времени я так простоял, пока чужак в моей капсуле хозяйничал, как у себя дома. Потом гляжу, вылез он, пылинку с рукава стряхнул и говорит, ну, бывай. А сам перепрыгнул на свою палубу, сделал мне ручкой и сгинул. Только люк за ним лязгнул. Отошла его сине-зелёная посудина на кабельтах и погрузилась, как ее и не бывало. Только водовороты закружились. «Ну и дела», — думаю себе. «Понимаю прекрасно, что ничего ещё не кончилось, а всё-таки легче на душе стало. Кинулся вниз, там порядок. И с реактором порядок, и с торпедами, и со связью всё то же самое. Нет связи. Мозг на три четверти сдох, в чем чужаку, и надо было убедиться, как я понимаю» сторонних предметов в рубке не наблюдается. Прогнал тест, всё по-прежнему. Скрипнул зубами, надел шлем, сразу ослеп и оглох. То есть и тут без изменений. Сейчас не меньше я вычислял, что же он тут без меня делал. Искал подвох. Не нашёл. Неужто отпустил меня? Не взял пленного, не соблазнился записать на личный счёт уничтоженную капсулу? С стороны нынче пошёл вероятный противник, загадочный... «Понимаю, конечно, что в его воле отойти подальше от греха и оттуда долбануть меня торпедой, но что-то говорит мне, чтобы я зря не трепыхался. Не будет торпеды. Уж если на то пошло, ничто не мешало ему тихо-аккуратно пустить меня к вихревому поясу лучевиком. А вот не пустил. Ещё через час выбился я из сил, ничего не нашёл, ни до чего не додумался, и тут обнаружил пропажу. Что бы вы думали, пропало? Исторический роман из книги». Книга пуста, вкладыш с романом нет. Так я не дочитал, как Сип полечил маркиза от спеси своей верной бензопилой, и что в это время поделывали его закадычные друзья Жан де Бюст и Пьер Гудрон. Признаться, нисколько не пожалел об этом, зато на чужаком посмеялся вволю. Видно, совсем бедолагу скука заела. Ну, пусть себе читает, я не против. А время, знай себе идет. Вот уже солнце зенит прошло, самые противные часы. Жарко, сил нет, небо очистилось, на море взглянуть больно. Внутри капсулы полегче, но тоже не курорт. Купаться кто как, а я пас. Хищные водоросли ещё не самая главная гадость, а вот облепит тебя стая криля, мама сказать не успеешь. Второй слог обглодный скелет договорит, если сумеет. Жуткие твари, словно мстят человеку за то, что сами съедобны, и мы их ловим. Плеснул я в себе в лицо из-за приснителя, чуток полегчало — Моё счастье, что на экваторе сутки короткие, всего-навсего 18 часов, перетерпеть можно. Вот в средних широтах, где поплавок, там часов до 25 доходит, даже больше. Правда, в умеренных широтах и солнце умеренное, а чаще сплошная облачность, 5 слоев. Из-за этого зонального вращения, между прочим, трудности с навигацией, неясность с временем суток. На поплавке то и дело спускают команду перевести на час вперёд или там назад. Поплавок тоже не стоит на месте, якорь на капле зацепить, понятно, не за что. Правда, поговаривают, что есть-таки у планеты маленькое твёрдое ядро из сильно слежавшихся метеоритов и затонувших подлодок. Но кто может знать, что лежит глубже вихревого пояса? Лет пять назад одна экспедиция из Метрополии опустила на 500 километров один шибкоумный аппарат. Только его и видели. Чем тратить зазря технику, лучше бы им поговорить со знающими людьми и сразу понять, дохлый номер. Лично я думаю, что никакого ядра у капли нет, а то, что тонет, растворяется там, где рождаются жёлтые приливы. И почти все глубинники того же мнения. «Сижу и жду. День к вечеру клонится. Ещё две галеты я съел, всю сегодняшнюю норму, и на нервной почве не утерпел, слопал половину нормы завтрашней. И уже поругивать начал чужака, сад 233, за которого, по идее, век Богу молить обязан. Мол, сделал он вид, будто никакой встречи не было. Ушёл к своим, а я тут подыхай». Плеснул я в себе в лицо ещё пригоршню, чтобы прогнать скверные мысли. Губу закусил до крови. Я бы на его месте отпустил чужака, Держи карман. Ещё гордился бы поощрением. Чего там? Вполне мог бы досрочно получить капитана лейтенанта, служить на настоящей субмарине, а не на этой долбанной блохе. Денежная премия тоже вещь полезная, а он отпустил. Капсула А233. Вовек не забыть. Да я, если повезёт, нам встретиться, всё для него сделаю. Плевать, что он вероятный противник, умру, а сделаю, клянусь. Подумал я об этом, и сразу как-то легче стало на душе. Словно какой-то обед дал перед Богом и людьми. Самому смешно, а факт. А через час уже на закате меня, наконец, подобрали».